Джудит была рада, что капитан, щадя ее чувства, занимается только своими служебными обязанностями и не мешает ей предаваться печальным размышлениям. Решено было, что девушка покинет замок, но помимо этого никаких объяснений ни с той, ни с другой стороны не последовало. Солдаты отплыли на ковчеге во главе с капитаном. Он спросил у Джудит, что она собирается делать. И узнав, что девушка хочет остаться с уа до последней минуты, не докучал ей больше расспросами и советами. К берегам Махока шел только один безопасный путь, и Уэрли не сомневался, что рано или поздно они встретятся по-дружески, если и не возобновят прежних отношений. Когда все собрались на борту, весла погрузились в воду, и неуклюжий, как всегда, ковчег двинулся к отдаленному мысу. Зверобой и Чингачгук вытащили из воды две пироги и спрятали их в замке. Заколотив окна и двери, они выбрались из дома через трап, описанным выше способом. У самого палисада в третьей пироге уже сидела Уа-Тауа. Деловар тотчас же присоединился к ней и заработал веслом, оставив Джудит на платформе. Благодаря этому, несколько неожиданному поступку, Зверобой очутился наедине с плачущей девушкой. Слишком простодушный, чтобы заподозрить что-либо, молодой человек вывел лодку из дока, посадил в нее хозяйку замка и отправился с ней по следам своего друга. Чтобы добраться до мыса, Нужно было проехать мимо семейного кладбища. Когда пирога поравнялась с этим местом, Джудит в первый раз за все утро заговорила со своим спутником. Она сказала очень немного, попросила только остановиться на минуту или на две, прежде чем они двинутся дальше. «Я, быть может, никогда больше не увижу этого места, зверобой», сказала она а здесь покоятся мои мать и сестра. Как вы думаете, быть может, невинность одной спасет души двух других? По-моему, это не так, Джудит. Хоть я не миссионер и мало чему учился. Каждый отвечает за свои собственные грехи, хотя сердечное раскаяние может искупить любую вину. О, если так! Моя бедная мать попала на небеса блаженства. Горько, ах, как горько каялась она в своих прегрешениях. Все это превыше моего понимания, Джудит. Я полагаю, что поступать хорошо в этой жизни все-таки самый надежный способ устроить свои дела на том свете. Хэтти была необыкновенная девушка. В этом должны признаться все знавшие ее. Я думаю, что вы правы. Увы, увы. Почему так велика разница между теми, которые были вскормлены одной и той же грудью, спали в одной постели и обитали под одним кровом? Но все равно отведите пирогу немного дальше, к востоку, зверобой. Солнце слепит мне глаза, и я не вижу могил. Могила Хэти вон там, справа от матери, не правда ли? «Да, Джудит, вы сами так захотели, и все мы рады исполнять ваши желания, когда они справедливы». Девушка в течение одной минуты глядела на него с молчаливым вниманием, потом бросила взгляд назад на покинутый замок. «Это озеро скоро совсем опустеет», — сказала она. «И как раз в то время, когда на нем можно жить в безопасности, Не то, что раньше. События последних дней надолго отобьют охоту у иракезов снова возвратиться сюда. Это правда. Да, это действительно так. Я не собираюсь возвращаться сюда до тех пор, пока идет война. По-моему, ни один гуронский мокасин не оставит следа на листьях в этих лесах, пока в их преданиях сохранится память об этом поражении. Неужели вы так любите насилие и кровопролитие? Я была о вас лучшего мнения, зверобой. Мне казалось, что вы способны найти счастье в спокойной домашней жизни с преданной и любящей женой, готовой исполнять ваши желания. Мне казалось, что вам приятно окружить себя здоровыми, послушными детьми, которые стремятся подражать вашему примеру и растут такими же честными и справедливыми, как вы сами.